683. -е. Гуру. Задача каждого воина, владыки Майтреи, выстоит до конца, какие бы явления или борьба внешнего или внутреннего порядка не происходили вокруг или в нем самом. Много огорчения, мрачений принесут даже друзья, не говоря уж о врагах или прохожих. И через это тоже надо пройти, не замедляя шаг И через одиночество надо пройти, когда оставлены всеми И притом понять, что когда с вами, владыка, никакое одиночество не страшно. И через осуждение, поношение, недоверие тоже приходится проходить. Но помня неизгладимо, что он с вами всегда. Что он знает вас лучше и глубже, чем все осудители, взятые вместе. И что вашим судьей быть может только один он. Но он не судья, но заступник и друг, и отец. Этим пониманием и идите через жизнь». И дойдёте до цели.